А где наши бунапские друзья, спросил я. Наслаждаются близостью священного места? Небось, решили всё-таки наверх прогуляться. А как же, усмехнулся Хехельв. Если уж они сюда добрались, глупо было бы уходить назад, не попытавшись повидаться с воробайбой. Твоё дело, конечно, уладилось само собой, но был бы воробайба, о чём с ним поговорить, всегда найдётся. Когда нет никакого личного дела, всегда можно побеседовать о будущем ежегодном празднике. А что это за ежегодный праздник такой? заинтересовался я. О, это надо видеть, мечтательно вздохнул Хехельф. Я сам был на таком празднике всего один раз. Всё-таки я не Бунаба, а простой заложник. Но однажды дядя Анабан взял меня с собой. У него уже тогда были большие планы на мой счёт, и он делал всё для того, чтобы я вырос настоящим патриотом Хоя и полюбил здешние обычаи. Надо отдать ему должное, ему это удалось. Я до сих пор смотрю на своих земляков свысока, поскольку твёрдо уверен, что вырос среди людей, которые выше их, ну ещё на несколько голов. По крайней мере, на высоту одной агибубы я хидно вставил я. Хехель фукоризненно покачал головой, потом сам улыбнулся краешком рта и продолжил. На бунапском языке этот праздник называется «Исма-Иба». Раз в год, когда начинает дуть веселый ветер Агимео, придающий людям такую бодрость, что никому даже спать не хочется, в течение тех десяти дней, пока он дует, сюда, на скалу Агибубу, съезжаются чуть ли не все жители Хоя. В доме остаются только старики, которым уже не хочется путешествовать, маленькие дети, которые ещё не настолько сообразительны, чтобы принимать участие в празднике, и некоторые рабы, чтобы ухаживать за теми и за другими и поддерживать порядок в доме. В своё время Воронайба придумал этот праздник после того, как окончательно убедился, что люди его народа чрезвычайно воинственны. По крайней мере, теперь у него есть гарантия, что любая война, которая может завязаться на острове, не продлится больше года. В назначенное время враги спрячут оружие в кладовые и начнут собираться на Исма-Иба. Если бы не этот праздник, ветер взбодрил бы враждующих, и война могла бы вспыхнуть с новой силой. Само собой разумеется, что во время Исма-Иба воевать никто не будет, а в ходе праздника враги обычно успевают помириться. Если они не сделают это добровольно, Воробайба им непременно поможет. Просто олимпийские игры какие-то, усмехнулся я. Извини, хохель, продолжай, пожалуйста. Ничего страшного. В отличие от моих приятелей Бунаба, я не стану развязывать войну из-за такого пустяка, невозмутимо откликнулся он. А чем они здесь занимаются? с любопытством спросил я. Просто пируют и слушают музыку. — И это тоже, конечно, — кивнул Хехельф. — Какой же праздник без пира и музыкантов? Но это далеко не все. Самый большой ежегодный торг тоже происходит здесь. И собрание бубаферов, выбранных старейшин всего Хоя. Их всегда выбирают исключительно из зажиточных хозяев Куса-Баса, поскольку считается, что в отличие от Нда на Акус и прочей знати, У сабаса люди солидные и с правильным мнением, то есть прагматичные и миролюбивые, и никогда не станут поднимать шум из-за ерунды. Ещё здесь происходит множество состязаний. Воробей бы решил, что если уж его людям так хочется всё время выяснять, кто лучше, следует делать это во время игры, а не на поле боя. Точно, олимпийские игры, подумал я. Наверняка этот Воробайба был дружен с Пьером де Кубертеном или чего доброго с его античными предшественниками. А что это за соревнование? спросил я, уже ожидая услышать кулачный бой, бег, фехтование, но действительность превзошла мои ожидания. Всего не упомнишь, конечно. Хехельф наморщил лоб, вспоминая. Ну вот, например, игра киды бау Это бег на береганке вниз с горы, причём очень важно, чтобы с бегуна не свалилось его агибуба. Потом в Фейзы состязание певцов. Это, скажу я тебе, воистину замечательное событие. Тот концерт на Перунда на акусы ни в какое сравнение не идёт. Хотя он тоже был на редкость хорош. Ну, есть ещё прыжки через обубылов зря смеёшься, рвонху. Не так, это просто. Сам видишь, какие они большие и толстые.